Глава 52. вторая. Беладонна. Все произошло настолько быстро, что я едва не забыла представить место, куда нужно переместиться. И если бы не Эр Труар, не отпускавший мою руку на протяжении перемещения, неизвестно, куда бы меня выкинул теневой портал. Стоило почувствовать под ногами землю, как меня тут же сцапали в стальные объятия, а губы обожгло грубым поцелуем. «Ну хватит, Руар, все же смотрят», — шепнула я с неохотой, отстраняясь и оглядываясь. Я испугался, белка. Шепнул мне неожиданное признание демон, утыкаясь взмокшим олбома в мой. «Чего?» — удивилась я неожиданному признанию. Все же было под контролем. Руар не ответил. «Вопреки ожиданиям, никто на нас не пялился. Всех гораздо больше интересовал Седьмой мир и то место, где мы оказались. Леонид много раз показывал нам иллюзии Северина, разрушенной тварями столицы Седьмого мира». По легенде, на месте, где он был построен, родилась одна из самых почитаемых светлых богинь Семи Миров, в честь которой его назвали. Темные твари уничтожили эту столицу первой. Стоя на руинах города, хотелось разрыдаться. Я представила, каким прекрасным было это место две тысячи лет назад. Сейчас от него остались только битые камни. Вот только рефлексировать было некогда, особенно при посторонних. Леонид и Белинда переместились последними. «Все на месте?» — спросил Быстров. «Никого не потеряли?» Я пробежалась взглядом по команде, не заметив чего то отсутствия. Убедившись в том же, некромант свернул теневой портал, а мы помогли запечатать прорыв. «Это и есть Северин?» — спросил Гордей, с интересом разглядывая груду белого мрамора. «То, что от него осталось...» С тоской в голосе и болью в алых глазах ответила Белинда после перемещения, принявшая человеческую форму. «Эй, не раскисай, подруга!» Положил на плечо хранительнице руку Федор. Для этого гному, который оказался значительно ниже девушки, пришлось встать на обломок булыжника. «Закроем ворота. Перекосим оставшихся тварей и отстроим город. Еще лучше прежнего будет. Да, принцесса?» Повернулся ко мне. «Поможешь же?» поможет, — ответил за меня Руар, целуя в макушку. У Беладонны в этом большой опыт. «Пока мы не отправились в храм, Лан, Федор, просканируйте местность», — попросил Лео. Гном тут же опустился на одно колено, упираясь руками в землю. Дейланиер, напротив, вытянул руки, посылая волну своей силы в стороны. Его глаза при этом сияли изумрудным светом. «Здесь темные твари нас не достанут», — заверил некромант. «Из-за камней?» — предположил Влас, задумчиво вертя в руках небольшой осколок. «Вряд ли», — мотнул головой борщ, приняв облик огненного тигра. «В них я не чувствую ничего особенного. А вот сама земля...» — он копнул место, на котором стоял лапой, словно наполнено магией. Тем временем Дроу закончил сканирование. «Твари почуяли наше появление. Скоро будут здесь», — предупредил он. «Под городом вижу какие-то ходы, довольно широкие, но не уверен, что это те, которые мы ищем», произнес гном, поднимаясь с земли и отряхивая руки от пыли. «Абилард, отправь сообщение Самаэлю, что мы добрались», распорядился Артур Виллард. «Еще одно отправим из храма. Резерв у всех полон». Прислушалась к себе. «Удивительно, но удержание прорыва отняло у меня не так много сил, как я думала». Резерв был полон процентов на 80% и быстро возобновлялся. Лео, потративший больше всего сил на создание прорыва, выпил восстанавливающее зелье. Пока резерв мага восстанавливался, к городу начали подтягиваться первые создания бездны. С каждой минуты их становилось все больше. Ступить на Священную Землю они не могли, а те, кому это все же удавалось, тут же обращались в прах. Пит Ветров присел недалеко от края и, откинув в сторону камни, зачерпнул горсть земли. Пропустив часть сквозь пальцы, оставшуюся он заключил в энергетическую сферу и кинул в ближайшую скалящуюся тварь, попав прямо в пасть. Щелкнув челюстями, та непонимающе замотала головой и с визгом бросилась прочь, затерявшись среди себе подобных. «А вот это любопытно!» Задумчиво протянул оборотень, зачерпывая в мешок еще несколько горстей. «Что ты собираешься с ней делать?» — спросил Маир, внимательно следя за действиями альфы волчьего клана. «Хочу проверить, как земля в этом месте уничтожает тварей, и сохранятся ли ее свойства, скажем, в том же храме». «Все готовы. Я открываю переход», — объявил Лео. «Как только окажемся у купола, приготовьтесь. Там тоже могут быть твари». Белинда откроет проход на территорию храма, после чего запечатает купол изнутри. Не разбредаемся. В битву с тварями вступаем по необходимости. Переглянувшись с Руаром, мы приняли боевую трансформу. А Белард с Гордеем ограничились полуоборотом, призвав чешую. А Маир с Питером обратились в медведя и огромного белоснежного волка. Линда осталась в человеческой форме, в которой ей было удобнее всего использовать магию. Остальные активировали защитные амулеты. Новый теневой портал переместил нас к храму Семи Миров. В этот раз мы с Руаром шли одними из первых. Оказавшись перед тонкой пленкой защитного купола, я огляделась. Тварей в зоне видимости не было. Но это не значило, что они не почувствовали наше появление и не неслись сюда на всех парах. Эр Труар отвел меня немного в сторону, чтобы не мешать остальным. Пользуясь моментом, я с интересом изучала структуру древнего плетения, из которого был сделан купол. Подобных я еще не встречала. Белинда появилась вместе с ректором Виллардом и сразу же принялась снимать защиту. Это заняло не так много времени, но несколько созданий успело появиться из леса. Руар, не отходивший от меня ни на шаг, уничтожил одну тварь разрывным пульсаром. Остальных спалили Гордей и Абилард. «Эй, это моя была! возмутился Маир, когда тварь, которую он собирался уничтожить, вспыхнула перед ним в драконьем пламени. «Успокойся», — отмахнулся наследный принц третьего мира. «Их здесь еще полный мир, всем хватит». «Проходим, быстрее», — скомандовала Белинда как раз в тот момент, когда из леса в нашу сторону хлынул целый поток темных сущностей. «Да твою ж в бездну!» — выругался оборотень, уже успевший принять человеческую форму. Маир вытащил из кармана на груди круглый артефакт и зашвырнул его в самую гущу тварей. «Бежим! Сейчас рванет!» — крикнул он, подхватывая на руки зазевавшегося гнома. Федор даже возмутиться не успел. «Линда, закрывай!» — крикнул Лео, вбежавший под защиту купола последним. Хранительнице дважды повторять было не нужно. К тому моменту, как края дыры в защите храма плотно стянулись и замерцали, Снаружи произошел мощнейший взрыв, смесью темной и светлой магии, уничтожившей порождение бездны. Силовая волна долетела даже до купола, но не причинила ему вреда. «Занятная вещица», — одобрительно протянул Лерой, обращаясь к оборотню. «У тебя еще есть?» «Ага, потом поделюсь. Только кидай подальше». «Чья работа?» — с интересом повернулся к нему Артур Виллард. «Дочки быстрого сделали», — сдал некроманта Маир. «Настя с Аней?» — удивился Лео, доставая из пространственного кармана похожую сферу. Пристально разглядев ее, удовлетворенно хмыкнул и убрал обратно. «Но надо же, я, оказывается, недооценил девочек. Все в агнию», — заметил с гордостью, в то время как ректор со странным выражением на лице на него покосился. «Лео, напомни, на какой факультет они собрались поступать?» — спросил он осторожно. «На лекарский, если еще не передумали». Бурча под нос что-то про заслуженную пенсию и отставку, ректор Виллард направился за остальными в храм. Комнат, пригодных для проживания, оказалось меньше, чем нас, поэтому многим пришлось разделиться по парам. Нас с Белиндой, как единственных девочек, поселили вдвоем. До самого вечера все были заняты делом. Кто-то патрулировал купол, за пределы которого пока решено было не выходить. Кто-то пытался связаться через взятые с собой артефакты с нашими мирами. Пока выходило только отправить сообщение, но входящие принять не получалось. После ужина я, вернувшись с патруля, разыскала Руара и застала странный разговор демона с моим бывшим одногруппником».